Глава 23. После вечерней лекции я вернулся в свою комнату и отправил лимону браслет Дара. После этого я вновь занялся артефакторикой. На этот раз целью стала игла пожирания для Лианы. Идея иглы простая. Тело артефакта служит проводником, а камень метки Алисы активатором. Мне осталось придать материалу нужную форму и наделить его свойством проводника жизненной сущности. Метка лисы, кровавое наследие, высасывает из жертвы все, что можно, в том числе и энергию для развития ядра. она обойдется и одним здоровьем. Создание иглы прошло весьма легко, особенно на фоне недавнего «Кольца телепортации». «Ты не забыл про Булгакова?» — спросила Мия. «Ты уже давно сделал эликсиры, но пока не передал их». «Сколько времени прошло со дня сделки?» — спросил я, рассматривая черную 15-сантиметровую иглу с оправой на навершие «Эта оправа предназначена для камня метки Алисы». «Восемь дней достаточно». Я не стал сразу передавать все эликсиры князю, чтобы подчеркнуть их ценность и сложность изготовления. Хотя даже восемь дней — это очень маленький срок. Но лучше уж так, чем три-четыре дня. Тем более вот-вот армия использует мои сферы, это может привести к непредсказуемым последствиям. Несколько дополнительных архимагов человечеству не помешают. Я положил ноутбук на колени и написал Булгакову сообщение, что его заказ готов, и в ближайшие пару часов хранители могут передать ему все эликсиры. Предложил выбрать место и время. Булгаков ответил через несколько минут. «Где находится ресторан «Вкусовая дуга»?» спросил я, прочитав предложенное место встречи. «В центре», — ответила Мия. «На такси доедешь». «Отлично. Спроси у Лианы, сможет ли она сегодня встретиться со мной. Закончим со всеми делами сразу». «Тот факт, что мама сейчас находится в море и в любой момент может вступить в смертельную битву с тысячами зомби, меня немного нервировал. Когда все закончится, я хочу быть максимально сосредоточен на помощи ей, а не на других делах. Через несколько минут Мия сказала она согласилась встретиться сегодня. Похоже, ей не терпится поскорее начать. Я кивнул. Ожидаемо. Раз так, надо улучшить осьминожку, и можно отправляться. Подумав о предстоящем процессе, я скривился. Главный ингредиент осминожки — моя кровь. Придется пожертвовать немало своей крови, чтобы усилить осьминожку. Но рано или поздно это бы пришлось сделать. Я со вздохом отложил ноутбук и поднялся. Подготовил небольшую миску для крови, нож и три магических растения, которые помогут сгладить усиление осминожки. Дальше я создал алхимическую печь мастера и зажег мертвый огонь. «Начнем?» Я вытянул левую руку. Ладонь покрылась золотыми прожилками, на тыльной стороне появилась цифра ноль, которая превратилась в золотой круг. Поверхность круга заколыхалась и стала выпуклой. Пальцами правой руки я аккуратно вынул из руки осьминожку. Но сейчас она выглядела как шар из жидкого золота. Все ножки я уже раздал. От шара исходили тончайшие нити, которые уходили в портал и соединялись с циферками нумерованных. Я положил шар в миску с моей кровью шар начал жадно впитывать в себя всю жидкость и подрос в размерах. После этого я поместил осьминожку в печь и начал тщательно контролировать температуру и интенсивность пламени через круг управления печью. Когда пришло время, я бросил первое растение, затем второе и третье. Шар в печи немного сжался, и из его тела появились восемь новых отростков. Они были короче, чем первые, и их я уже не смог использовать для того, чтобы активировать астральные врата. Я достал осьминожку и вернул ее в свою руку. После этого открыл небольшой металлический контейнер и занес над ним руку. С центра ладони в контейнер упали две алые капли, которые слились в одну. «Ты используешь две ножки», — поняла Мия. «Да». Я закрыл крышку и активировал метку души, чтобы спрятать контейнер. Так я смогу держать Лиану под контролем. Все эликсиры я разложил в три разных футляра, а сами футляры убрал в кожаный портфель. Затем телепортировался к якорю в контейнер, покинул железнодорожную станцию и вызвал автомобиль. По пути в ресторан я просматривал квартиры, которые подобрали Лиэлит и Ники. В итоге я выбрал новенькую трехкомнатную квартиру в хорошем районе за 320 тысяч рублей. «Эта квартира с первого взгляда понравилась, Лилит», сказала Мия. Я улыбнулся. «Ну и отлично». Вскоре автомобиль заехал в подземную парковку гигантского бизнес-центра «Луч». Нужный ресторан находился на крыше этого здания. Я сменил внешность маской многоликого, взял портфель и бодро направился к лифту. Сейчас я выглядел как офисный менеджер. Чтобы немного удивить князя, я использовал заклинание скрытности и зашел в ресторан незамеченным. Булгаков хмуро смотрел в планшет и, казалось, не обращал внимания на окружение. Но я не сомневаюсь, он заметит любого мага, который подойдет достаточно близко к нему. Однако мне удалось удивить князя, ведь я использовал заклинание, а не чару. Незаметно подобравшись к его столику, я вежливо кашлянул и отменил заклинание скрытности. Князь перевел взгляд на меня и прищурился. Он очень умело скрыл удивление, даже я ничего не заметил. — Садитесь, — пригласил Булгаков. — Можете заказывать, что хотите, стол оплачен. Благодарю. Я коротко поклонился, сел и открыл меню. Отказываться не стал. Пока не ужинал, можно и поесть. Подошла девушка с биркой менеджера. «Господин, просим прощения», — осторожно сказала она. «Мы пропустили ваш приход». «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Вы примете заказ?» «Да, конечно». Девушка растерянно улыбнулась. Мия рядом хихикнула и пояснила. В этот ресторан ходят очень уважаемые люди, среди которых немало магистров и даже архимагов. Поэтому на входе установлены артефакты, которые предупреждают о каждом госте. Но на тебя эти артефакты не сработали. А с камерами я разобралась. Я не удивился, что заклинание скрытности смогло защитить меня от простеньких поисковых артефактов. Большинство из них засекают исходящую от тела ману. На заклинание скрытности полностью изолирует тело. Я сделал заказ, и девушка ушла, князь сидел молча и ждал. Вот, я положил на пол кожаный портфель. Можете забирать. Благодарю. Князь поднялся, забрал портфель и вышел. Вскоре принесли еду, которую я с удовольствием съел. В ресторане готовили очень вкусно. «Встреча с Лианой через полчаса», — напомнила Мия, когда я закончил. Я вышел из ресторана и спустился в подземную парковку. Там меня уже ждало такси. В машину я сел с совершенно другой внешностью и теперь выглядел как сидеющий дядька. Встреча с Ляной проходила в азиатском ресторане, недалеко отсюда. На этот раз я не стал использовать заклинание скрытности. Меня встретила хостес и провела в небольшой отдельный зал, предназначенный для VIP-гостей. Этот зал был разбит на несколько ячеек бамбуковыми перегородками, чтобы никто не смог подсмотреть. Разумеется, в каждой комнатке имелись свои артефакты, которые мешали подслушивать или подглядывать. «Вы не торопитесь», — проворчала Лиана, когда я сел напротив нее. Пришел вовремя. Я проверил время. «Я надеялась, что придет тот красавчик», — вздохнула Лиана. «Ну ладно, и ты сойдешь». «Принес?» — я холодно посмотрел на Лиану. Она поежилась под моим взглядом и извинилась. «Прошу прощения за грубое поведение». «Артефакт у меня с собой», — сухо сказал я. «Но перед тем, как вы получите его и услышите дальнейшие приказы, вам придется кое-что сделать». Леона поморщилась, когда услышала слово «приказы», но спорить не стала. «Что же мне надо сделать?» — спросила она. Я сунул руку в карман и вытащил из метки души металлический контейнер с алыми чернилами. «Порежьте себе руку, в рану поместите это вещество». Я положил перед Лианой контейнер. Она открыла его и некоторое время смотрела на алую каплю. «Это... яд?» «Неважно». Лиана скривилась и задумалась. Но ненадолго. Она быстро приняла решение. С ее здоровьем у нее нет другого выхода, кроме как полностью довериться вирусу. Старуха вытянула руку и чиркнула ногтем по запястью. Затем взяла контейнер и сбросила каплю в рану. Алые чернила тут же растворились в крови, рана затянулась, на ее месте появилась полоса — Росчерк. Она показывает кандидата в нумерованные. Чем длиннее росчерк, тем ближе человек по статусу одного из девяти. Алая полоса исчезла, Лиана нахмурилась. «Ничего не чувствую. Что это за вещество?» Я не ответил, сосредоточенный на связи с рощерком Лианы. Через него я смог ясно ощутить мощное ядро старухи. Оно находилось на десятой ступени. Лиана была опасным магистром, поэтому она смогла получить статус старейшины. Даже с ее жалким здоровьем, сидя в инвалидном кресле, она могла создать мощнейшие чары, способные уничтожить целое здание. Помимо ядра старухи, я смогу воздействовать на ее сердце. Если понадобится, взорву и чернила в ее сердце, и она сразу помрет. «Все хорошо», — я улыбнулся. Убедившись, что старуха может в любой момент умереть от моих рук, все сомнения относительно моего плана исчезли. «Теперь давайте обсудим сотрудничество». «Какое сотрудничество?» — прищурилась Ляна. «Если ты про камни душ, то они со мной. Я принесла еще три штуки. Ты не представляешь, чего мне это стоило?» Я положил на стол пожирающую иглу. В ее оправе сверкал бордовый пожирающий камень. Ляна замерла, увидев артефакт. Она завороженно смотрела на него, ее дыхание участилось. «Давайте обсудим наш общий план по наказанию клана Блок». Лиана с трудом оторвала взгляд от иглы и посмотрела на меня. «О чем ты?» Я улыбнулся и рассказал ей о том, что собираюсь сделать. После моего рассказа Лиана слегка побледнела. В ее взгляде впервые за все время нашего знакомства появилось сомнение. «Это слишком жестоко», — пробормотала она. «Нет, это справедливое наказание. Вы готовы сотрудничать? Если да, то достаньте камни души, можете забирать иглу. Еще два пожирающих камня вы получите позже». Лиана недолго сомневалась. Вздохнув, она вынула из сумки футляр и положила на стол. Я проверил его. Внутри лежали три камня души. После моего кивка она осторожно забрала иглу и некоторое время с любопытством ощупывала ее. «Все?» — уточнила она. «Да». Я поднялся. Хотел пожелать хорошей ночи, но вовремя остановился. В прошлый раз в облике красавчика я сделал так же. Не стоит повторяться, это может вызвать ненужные сомнения. Удачи вам с первой жертвой. Сухо кивнув, я вышел из комнаты. Захотелось зевнуть. Устал я что-то за сегодня. Как только вернусь домой, сразу лягу спать. Лиана была очень возбуждена. С каждым днем она все сильнее ощущала свой конец, поэтому не собиралась откладывать использование иглы. Она уже все подготовила, осталось только дождаться артефакта. Фургон заехал в клановый квартал и остановился у роскошной виллы. Двое слуг помогли Лиане спуститься, а затем из них покатил инвалидную коляску в дом. В пути Лиана набрала сообщение. Первой жертвой она решила выбрать гортензию, Магиню, которая в свои 50 выглядела чуть старше 30. Она находилась в списке, причем в первом блоке. Гортензия была связующим звеном между кланом Блок и другими кланами поменьше, которые закупали манопыль. Но Лиана выбрала ее в первую очередь за ее молодую внешность и взгляд жалости и презрения, которым Гортензия одарила ее при последней встрече. Заинтересовать ее было очень просто. После приезда Лиана специально посетила собрание, где она присутствовала и в нужный момент улыбнулась и погладила лицо. Этого хватило, Гортензия купилась. Она заметила, что кожа старейшины стала аномально моложе. Тем же вечером Гортензия навестила Лианну и попыталась узнать, как это произошло. Лиана рассказала ей, что вышла на особое снадобье Булгаковых и что она может достать лекарство и для Гортензии, но посредник требует камни душ. В итоге Гортензия согласилась достать камни душ и согласилась никому не рассказывать про сделку. Секрет их омоложения будет принадлежать лишь им двоим. леане пришлось использовать весь свой богатый опыт, чтобы обмануть Гортензию. За десятилетия жизни она поднаторела в интригах, в клане было мало людей, сравнимых с ней в этом. У нее все получилось. Гортензия поверила старейшине. Во многом помогло то, что Лиана даже не врала. Препарат ей, правда, передал посредник, и она отдала за него камни душ и еще другие материалы. Разумеется, гортензия после этого все проверила и установила факт отъезда старейшины. Также она получила пустой бутылек из-под зелья. Этого с лихвой хватило. Оказавшись в своей спальне, Лиана приказала всем слугам закрыться в своих комнатах. Сейчас Гортензия должна уже скрытно торопиться к ней домой, чтобы получить препарат омоложения. Лиана зажгла специальные свечи и расслабилась. Вскоре в коридоре раздались осторожные шаги, затем в дверь тихо постучали. — Входи, — пригласила Лиана. Дверь открылась, в комнату вошла высокая шатенка с белоснежной кожей, на которой почти не было морщин и пронзительными голубыми глазами. Старейшина. Гортензия уважительно поклонилась. В комнате царил полумрак, но это нисколько не встревожило женщину. Она была уверена, что старейшине незачем ей вредить. К тому же она верила в свои защитные артефакты. «Проходи, садись», — кивнула Ляна. Гортензия села в кресло. Она мысленно усмехнулась. «Скорее всего, сейчас старуха будет просить дополнительную плату за препарат». Гортензия была к такому готова. «Я достала препарат», — улыбнулась Ляна. «Благодарю вас», — Гортензия сидя поклонилась. Ее сердце быстрее застучало от волнения. В качестве ответного жеста доброй воли я готова переписать на вас пятиэтажный жилой комплекс в Бурьяне. Увидев, как лицо старейшины довольно скривилось, гортензия мысленно выругалась. По ее мнению, старухе осталось жить максимум года три. Зачем ей имущество? Зачем деньги? Вряд ли ради внуков. Ей давно плевать на них, как и им на нее. Бурьян — это... Конечно, хорошо, медленно сказала старейшина и замолчала. Гортензия мысленно прокляла ее за жадность и, скрипя сердце, решила предложить более дорогое имущество. Для нее не было ничего важнее омоложения. Ляна вела неспешную беседу с гортензией. Она никуда не торопилась, ждала, когда подействуют свечи. У них накопительный эффект, поэтому нужно время. Самый главный плюс этих свеч — никакой артефакт не защитит от них. Антидот тоже очень тяжело достать. Лиана случайно узнала про них от иностранца и с большим трудом достала себе парочку. Увидев, как гортензия сонно заморгала и непонимающе нахмурилась, Лиана сказала — «Хорошо, я приму твой небольшой подарок. Подожди минутку, сейчас принесу препарат». Старейшина неспешно покатила коляску к тумбочке, но, не доехав до нее, она остановилась и медленно обернулась. Гортензия обмякла в кресле, ее глаза были закрыты. Развернувшись, она покатила обратно. Она остановилась в паре метрах от женщины и подождала еще несколько минут, чтобы свечи наверняка подействовали. Посмеиваясь, Лиана подняла руку. Из ее морщинистого пальца в гортензию вылетела электрическая искра. Тело женщины дернулось, но не более. Этим она окончательно убедилась, что гортензия потеряла сознание. Она подкатилась вплотную к креслу и медленно вынула из скрытого кармана на поясе коробочку, в которой лежала пожирающая игла. Лиана достала ее, схватила покрепче и резким движением вонзила в солнечное сплетение гортензии. Лиана сразу подала в артефакт манну, пожирающий камень на навершии тускло засветился. Когда игла вошла в грудь, гортензия резко распахнула глаза, ее руки судорожно схватились за предплечье старухи. Но в следующее мгновение пальцы ослабли, гортензия обмякла в кресле. Ее тело стремительно усыхало, кожа стала сухой и потрескалась, волосы посидели и поредели. Прошло всего несколько секунд, а вместо роскошной красавицы у кресла полулежала древняя седая старуха. С Лианой происходила обратная метаморфоза. Она ощущала, как по ее телу разливалось тепло. Старые боли, к которым она давно привыкла, медленно исчезали. К ногам вернулась сила, дышать стало легче. Лиана оставалась все той же старухой, но теперь ее здоровье стало гораздо крепче. С треском пожирающий камень сломался в пыль. Лиана вынула иглу и медленно встала. Ее ноги дрожали, но она... «Встала! Надо только привыкнуть, и она сможет ходить!» Запрокинув голову, Лиана расхохоталась. Несколько минут она не могла успокоиться. Старуха ощущала, что больше не чувствует дыхания смерти. Только что она увеличила срок своей жизни как минимум лет на пять. Махнув рукой, Лиана создала небольшую область молнии, которая испепелила кресло и тело гортензии. При этом на полу не появилось даже пятнышка. Тяжело дыша от возбуждения, Лиана неспешно, аккуратно переставляя ноги, пошла к сейфу, в котором лежали два зелья омоложения.